И это было его еще одной крупной ошибкой. Не знал он характера Галины Матвеевны, ее у м е н и е и сноровки в борьбе за свое место под солнцем. Уже через месяц Крупинин понял, что жизни ему в его гнезде не будет. Скандалы и ссоры, что происходили когда-то с женой, и в с р а в н е н и и не шли с тем бедламом, что устраивала сноха. Старшая официантка кафе «Вега» по собственному опыту общения с посетителями знала, что такое психологическая атака. И в полной мере использовала и этот прием, и свои мощные от природы голосовые связки. Когда домашний базар достигал высшего накала, старший Крупенин торопливо ретировался из дома, не появляясь по нескольку дней. «Что делать будем?» — спросил он сына после очередной баталии. Виталий ответил тут же. «Выход очень простой, отец. Построй нам кооперативную квартиру или хлопачья государственной. Это было бы еще лучше». Крупенин долго удивленно смотрел на сына. Вновь подумалось о том, что малый вырос не промах, не пропадет и не затеряется на жизненных перекрестках. Будет шагать, видимо, пошире батьки». Мысль эта, однако, не вызвала у Крупенина ни радости и ни тревоги за сына. Скорее, он почувствовал нечто вроде зависти к Виталию на то, что молод, что много сможет взять от жизни. Находиться дома ему стало невмоготу, и он перебрался в Трестовскую гостиницу. Прожил там месяц или два и стал задумываться, а что же дальше? Решил наведаться к давней хорошей знакомой Нине Безруцкой. Та приняла его г о р я ч а и нежно, но в ответ на осторожные намеки Крупенина о его безрадостном существовании в ы с к а з а л а с ь довольно четко. Развод с семьей, ЗАГС, собственное гнездо в городе и пригороде, одно из них на ее имя. Крупенин ежился, вздыхал, обещал все обдумать, Приятельница, однако, предупредила, что долго ждать не будет, ибо у нее есть и другие перспективы. «Да и что ты раздумываешь, в а с и л и й твоих запасов хватит не только на два гнезда, так что не жадничай, а то прогадаешь». Эти слова основательно обеспокоили Крупенина, насторожили его, и он долго пребывал в серьезных раздумьях, а потом решил твердо «хватит». Обойдемся без уз д и м и н е я Эта н и м к а будет похлеще моей старой супружницы. А я еще и от ее крепостнических замашек не совсем отошел. Вспомнив сейчас Зинаиду Михайловну, Крупинин мысленно упрекнул себя за то, что никак не соберется ответить на ее письма, что та ошлет из своей костромы. А, впрочем, что он мог ей ответить? о а ведь в этих своих посланиях только и твердит одно. А думай, Савасилий, меняй свою жизнь. А, собственно, почему я должен менять ее? Спорил Крупенин с этими письмами. Каждый живет своим умом. Вот и я живу, как могу, как умею. А умею, кажется, неплохо. Во всяком случае, не в рядовых ходим. Зинаида Михайловна действительно зря старалась наставить Крупенина на путь истинный. Семейная драма... не отторгнула к р у п е н и н а ни от старых друзей, ни от сомнительных устремлений. Центробежная сила, которой он дал когда-то первоначальное движение, продолжала держать его на своей орбите. к р у п е н и н и его сподвижники по-прежнему продолжали свои темные дела. Заканчивалась одна операция, подвертывалась другая. Завершалось это, б а р з ы х готовил третью. Накопленный опыт, скрупулезное знание упущения и прорех в учете материалов, в порядке взаимоотношений предприятий строек, заказчиков и подрядчиков, все это помогало дельцам безнаказанно осуществлять многие свои комбинации. Однако, всему приходит конец. Мелкая по масштабам группы Крупенина операция с облицовочной плиткой была последней. р у п е н и н наконец, закончил чтение обвинительного заключения, долго сидел молча и повернулся к Стрельцову. Зло, не скрывая своей неприязни, проговорил, «Потрудились вы полковники, зря д н о собрали».